Глава 10. Фридрих VI сегодня обедал вместе со своей дочерью Маргарет. На столе стояло много вкусной еды, но чувство голода напрочь затмевало любопытство. А потому император Австрии начал разговор сразу после того, как разделался с первым блюдом. Как прошел вчерашний вечер? Австрийскому императору уже доложили о произошедшем вчера. И он никак не мог понять, как Дмитрий Романов смог управлять сразу 45 фигурами в тактической игре. Нормально, холодно ответила Марбер. Дмитрий Романов, достойный правитель для Российской империи, как ты считаешь, справится ли он со всеми трудностями? Ему было важно узнать мнение дочери насчет российского императора, чтобы оценить этого человека и его возможности, с разных сторон. Даже во время своих прошлых посещений Австрии, Дмитрий Романов не смог удивить Фридриха VI так сильно, как вчера. Этот молодой человек постоянно преподносил сюрприз. Но управлять 45 фигурами на доске — это уже что-то запредельное. Фридрих VI не знал ни одного человека, кто смог бы такое сделать. «А я-то тут при чем, отец?» слегка возмущенно спросила Маргарет. «У тебя гораздо больше опыта, чтобы ответить на этот вопрос». «Так что это ты мне скажи?» закончила она с улыбкой. «У тебя тоже немало опыта». Голос Фридриха VI стал строгим. «Ты принимаешь участие в жизни государства не меньше моего, а потому я жду, что ты скажешь». Маргарет на миг задумалась, затем повернулась к окну, и тихо ответила. «Дмитрий Романов — достаточно интересный человек. Я бы сказала, что у него необычный ход мыслей. Со стороны кажется, что он подвержен хаосу, но на самом деле за ним скрывается четкий порядок. Он прекрасно знает, что делает, и хорошо оценивает свои позиции перед тем, как вступить в игру. Дочь привела несколько примеров того, как Дмитрий Романов общался с австрийскими аристократами. Некоторые имели наглость пытаться задеть императора Российской империи, но государь отвечал им так, что дворяне сами уходили обиженными. Причем ни один не осмелился возразить словам Дмитрия Романова. Особенно позабавил Фридриха VI ответ императора про желание одного из графов встретиться на поле брани Он очень умело перевел стрелки на самого Фридриха и его дочь, так что на этом разговор и закончился. Маргарет была хорошим и умелым дипломатом, так что по ее словам было видно, какое впечатление на нее произвел Дмитрий Романов. — Так как он тебе? — чуть улыбнувшись, спросил Фридрих VI. — Я же ответила, — хмыкнула Маргарет и пригубила горячего чаю. «Как человек, а не правитель», — пояснил император. Маргарет тяжело вздохнула и сказала, «Отец, не надо искать мне супруга. Ну или скажи, наконец, что приняла решение о династическом браке, и я это приму. Пока еще рано говорить о чем-то подобном». Фридрих VI очень любил свою дочь и всеми силами хотел избежать политического брака. Ему бы хотелось, чтобы Маргарет была счастлива, а выбор мужа отцом, как правило, не способствует личному счастью дочери. А насчет Дмитрия Романова, Фридрих VI уже не знает, что и думать. Император слышит о нем одно, видит другое, а на деле происходит совсем третье. При этом правитель Российской империи делает что-то невероятное. Он не боится сам вести своих людей в бой, как на суше, так и на море. Судя по всему, у Российской империи всегда был мастер порталов, и Дмитрий Романов своими действиями обнародовал его существование. И сейчас этот одаренный постоянно принимает участие в боевых действиях. Дмитрий Романов очень рискует столь ценным кадром. Этого Фридрих VI не понимал. Будь у него портальчик, то он бы использовал его силы куда более бережно. По факту же Дмитрий Романов просто берет все, что ему нравится, словно для него вовсе не существует преград. Опасная черта характера, особенно для императора такой огромной страны. Пока Фридрих VI и не думал предлагать ему брак с Маргарет, но такая возможность существует. А потому Фридрих VI принял решение познакомить российского императора со своей дочерью и посмотреть, что из этого выйдет. И реакция дочери удивила австрийского императора. Обычно, говоря о всяких аристократах, правителях и наследниках трона, она говорит совсем иначе. Мало о ком Маргарет отзывалась бы столь лицеприятно. Обычно Маргарет ведет себя достаточно холодно, но на самом деле... Это всего лишь маска. И Дмитрию Романову удалось ее удивить, чтобы она показала истинную себя. Однако в разговоре с императором Фридрих VI не врал. Появились дополнительные проблемы, ведь австрийское общество требует от своего правителя поквитаться с Российской империей за прошлые обиды. Как император Фридрих VI прекрасно понимает происходящее но он смотрит не в ближайшее будущее, а в дальнее. И в долгосрочной перспективе Российская империя может стать для Австрии хорошим и надежным союзником. Хотя у империи невелики шансы выставить в череде развязывающихся войн. И если сейчас ее разберут по кускам, то Австрия свою часть упустит. Помимо договоренностей о ненападении с Дмитрием Романовым, Фридрих VI еще и руководствовался собственной интуицией. Она прямо кричала, что не стоит лезть к имперцам, ничего хорошего из этого не выйдет. После того, как на австрийского императора было совершено 16 покушений, он привык доверять своим ощущениям. Из всех этих покушений он выбрался. А ведь сколько еще смогли предотвратить его спецслужбы? Не сосчитать. Фридриху VI будет интересно посмотреть, сможет ли выстоять Российская империя. А уж по мере продвижения в войнах будет ясно, как дальше выстраивать отношения с этой страной. Австрийский император перевел свой взгляд на дочь, которая доедала антрикот. — Через несколько дней отправишься в Российскую империю, — сообщил он ей. Маргарет выпучила глаза на своего отца и застыла. «Ну, а что ты думала?» — пожал плечами Фридрих VI. «Дмитрий Романов у нас в гостях уже был, а теперь и ты к нему съездишь. Собери свою свиту, а я подготовлю тебе документы, которые нужно подписать». «Как скажешь, отец», — послушно кивнула она и отправила в рот последний кусок антрикота. Фридрих VI улыбнулся. Пока все складывалось... Довольно неплохо. После обеда дочь вышла из зала, оставив императора наедине со своими мыслями. Фридрих VI продолжал размышлять. У него никак не укладывалось в голове, как именно Дмитрий Романов смог управлять сорока пятью фигурами разом. Австрийский император считал себя довольно умным и мудрым человеком, но сам он мог взять под управление только двадцать пять. На рассвете мой самолет приземлился в аэропорту Стоило лишь сойти с трапа, как меня окружило множество людей Ведь меня не было всего один день, а такое чувство, что прошел целый год Иначе как объяснить столько событий за столь короткий отрезок времени? Особенно много срочных новостей было у разведки «Брат, ты вернулся?» — сдержанно поприветствовала меня сестра, ждущая у автомобиля. «Правда, пока я до него дошел, уже успел выслушать около 20 отчетов от разведки, и не только от них». «Персы нанесли свой удар. А ты уже в курсе?» — констатировала Анастасия. «Именно. А у тебя есть какие-то новые сведения?» — уточнил я. Не хотелось бы слушать по второму и третьему кругу одни и те же сведения. И Анастасия прекрасно это понимает. Она, как никто другой, должна ценить время правителей. Это не были диверсии. Мы проверили всех, — уверенно заявила она. Даже провели проверку с помощью менталистов. Но на нашей стороне никаких следов. Значит, никого не переманили и не подкупили. И персы действовали самостоятельно. А это уже интересно. — Что будешь с этим делать? — спросила Анастасия. «Усилим защиту», спокойно, — спокойно ответил я, «ведь уже отдал такое распоряжение». «Только это все равно не поможет». «Почему ты так спокойно об этом говоришь?» — нахмурилась сестра. «Она беспокоилась за судьбу Российской империи и ее жителей, не меньше моего». «А зачем переживать, если исход и без того понятен?» — задал я резонный вопрос. «Все обезопасить попросту невозможно» а самое важное — находится под моим личным контролем». «И что теперь делать?» — нахмурилась сестра. «Терпеть. Увы, в Российской империи не два города, чтобы легко взять их под контроль. У нас тысячи городов, и за всем происходящим внутри страны уследить невозможно. Впрочем, все не так плохо, как тебе кажется». «Ты о чем?» «Скоро узнаешь», — ответил я, — и сел в автомобиль. По возвращению во дворец продолжил разгребать дела, которые ждали моего участия. И кажется, что чем больше вопросов я решал, тем больше их становилось. Вот, отдаю разведке одну папку, они мне вместо нее две другие приносят. Ну ничего, не может же этот процесс длиться бесконечно. Хотя, кого я обманываю, еще как может. Чтобы вернуть империи былое величие, придется пройти через тысячи ступеней и сделать не одну сотню сложных выборов. Я уже не раз проходил через подобное. И даже когда у империи все хорошо, дела на столе у государя не заканчиваются. Я разбирался с бумагами до полуночи, после чего с чувством выполненного долга отправился спать. Но выспаться мне не дали. Но еще бы! Чего я еще ожидал? Посреди ночи меня разбудила Алина. «Надеюсь, у тебя что-то срочное», — сонно проговорил я. Но, понимая, что просто так она меня будить не станет, уже открыл глаза. «Персы попались», — хихикнула она. «Ради этого стоило проснуться среди ночи». «Так быстро? Неужели удача решила повернуться к нам лицом?» «А не как обычно». «Да», — улыбнулась Алина. Кстати, у удачи обе стороны довольно приятны. Зови Елисея и остальных. Срочно выдвигаемся. Пока Алина бегала за мастером порталов, я спешно оделся. Она вернулась через пару минут с сонным Елисеем и отрядом теней. Служанки были в боевой форме, прикрывающей и лицо. В таком виде никто не узнает в них прислугу. Елисей быстро открыл портал в нужном месте, и мы прошли через него. Сейчас на одной из столичных производств было совершено нападение, и уже вовсю развязался бой, ведь на этом заводе среди персонала были спрятаны и мои тени. На важные производства я всегда ставил своих людей, чтобы они могли контролировать обстановку на месте. Тени тотчас ринулись в бой. Я тоже достал свой меч — и встретил одного из нападавших. С двух ударов одолел мужчину. «Господин, там портал!» — сообщил Елисей. «Через него-то и пришли захватчики, чтобы стереть это место с лица земли. Закрой его!» — велел я, не отрываясь от сражения со следующим. Портал был в соседнем зале, и там же стоял человек, открывший его. Таких портальщиков я назвал одноразовыми. Персы создавали их, распределяя один полноценный дар между множеством одаренных. У такого способа было огромное количество минусов, поскольку эти одноразовые мастера порталов мало на что были способны. Но зато персы брали числом. Елисей отправил свою энергию к вражескому порталу, пытаясь дестабилизировать его. Персидский портальщик сопротивлялся, и между ними тоже завязалась битва — но на расстоянии. Портальщикам для этого не нужно было использовать оружие. «Есть — Есть! — крикнул Елисей, когда вражеский портал закрылся. В этот момент я подбросил свой меч и отправил прямиком в другого перса, подкрадывающегося к Елисею. Тот хотел незаметно напасть на парня. Враг умер почти мгновенно, а частичка его дара огня перетекла ко мне. Тем временем, Мои тени уже добивали нападавших, хотя они и успели набедокурить. Со всех сторон звучали взрывы, а само производство полыхало в таком сильном огне, что даже одаренным стихией воды было сложно его потушить. Внезапно открылся второй портал, и оставшиеся персы попытались удрать. Но всего одним энергетическим залпом Елисей смог избавиться и от этого прохода однако троим удалось таки пройти через портал и спастись наши схватили портальщика широко улыбаясь сообщила алина разрешите начать преследование не надо помотал я головой персы сейчас отправят подкрепление услышав это алина радостно воскликнула вот ее можно вообще не кормить лишь бы дать кого то прикончить ура скоро будет весело Захлопала она в ладоши. Вскоре на территории этого оружейного завода открылось еще шесть порталов, откуда вышло еще шесть персидских отрядов. Видимо, им доложили, что я лично участвую в сражении, и они получили задание схватить меня, а иначе бы персы не отправили сюда столько людей. Но ничего, и не с такими справлялись. Началась жестокая битва. Я уничтожал персов один за другим, используя один-два удара своего меча. Попутно прикрывал Елисея, который постоянно находился рядом со мной. Парень хорошо поработал и помог закрыть все порталы. Тени тоже не отставали, появляясь то тут, то там за спинами врагов. А несколько персов и вовсе при попытке атаковать проваливались в собственную тень. Вот это было забавное зрелище. Я был сосредоточен на том, чтобы уничтожить всех одноразовых мастеров порталов. Их прикрывали другие одаренные, но для нас с тенями это не стало большой проблемой. С боем мы добрались до каждого из них. И так постепенно я собрал целых семь частичек портального дара. Первый портальщик сбежал с группой, но на наше счастье вернулся с тем самым подкреплением чтобы найти здесь смерть от моего клинка. А на что он еще рассчитывал? Что я позволю ему открыть еще один портал и увезти оставшихся? Но уж нет. Бой продолжался не дольше часа, после которого мы уничтожили всех персидских агентов. Открой портал во дворец, — велел я изрядно уставшему Елисею. Как скажете. Он тяжело вздохнул и выполнил указания. Однако парень выглядел довольным. Нечасто мастеру порталов удается встретиться в бою с себе подобными. Хотя не совсем правильно сравнивать полноценного мастера порталов с одноразовыми подделками. Но вся разница в дарах, во времени их использования. Эти семеро накопили достаточно сил, чтобы представлять в моменте настоящую угрозу. Я пригласил через портал свою сестру несомненно, ей уже доложили о произошедшем, а потому она вышла полностью одетой и старалась не показывать своей тревоги. Анастасия печально осмотрелась. От производства почти ничего не осталось. «Полюбуйся», — обратился я к ней, — «и нам иногда везет». Но моей радости после победы сестра не разделила. «Завод жалко», — призналась она. «Жалко», — пожал я плечами, — «но есть один нюанс». «Какой?» — она подняла на меня взгляд. «Я же курировал это производство, а потому все самое ценное находится под землей», — улыбнулся я. И персы об этом не знали. Тем более внизу стоит такая защита, что они бы никогда не открыли туда портал, конечно, если они не самоубийцы. «Ты не перестаешь меня удивлять!» — захлопала глазами Анастасия. Такого развития событий она явно не ожидала. Меня же радовало, что сейчас я перекладывал целых семь частичек дара мастера порталов в кодекс первого императора. Персы научились как-то ускоренно создавать своих одноразовых портальщиков. Конечно, от этого сильно страдает качество дара, но они берут численностью. Однако потерять даже семь таких одноразовых мастеров ⁇ это серьезные потери для персов. Это же необычные, одаренные, одни из самых ценных во всем мире. И тот, кто принимал импульсивное решение отправить их сюда, дабы захватить меня, совершил огромную ошибку. А зная персидского визиря, не сомневаюсь, что его казнят. В кодексе первого императора... Семь частичек дара мастера порталов начали сплетаться и формировать единую сферу. Это станет хорошей основой для полноценного дара. На самом деле, я даже рад, что персы посылают ко мне столько одноразовых мастеров порталов. Ведь даже на таких огрызках дара можно построить свои портальные войска. А для наших врагов это будет не только весело. «Но еще и очень больно».